Глава шестая. «Привет. Где была? Я уже заскучилась. Лилия в хорошем настроении, впервые за последние несколько дней, встретила меня на первом этаже. До этого я прошла целый кордон, как мне показалось. Два парня курсировали на участке, и один был в доме. Наладили систему видеонаблюдения. Теперь мы точно в безопасности. Ого, так быстро? Да, слушай, такой умный парень. Поболтали даже, побольше бы таких сотрудников в органах. Я вообще удивлена, какие там сейчас ребята. Какая перемена, что случилось? Жень, ну правда, смотри, Владислав какой молодец. Помогает нам, охрану прислал, разговаривает нормально, выслушает всегда. Что-то ты сильно воодушевилась. Нет, это хорошо, конечно. Жень, а тебе Владислав не нравится? А что? Да так просто. Ты теперь сводница?» «Кстати, а с кем это ты ездила встречаться?» Нашла то же время. Я никак не могла сказать, что я не поделилась с Лилией и поехала на встречу с Владом. Мне нужно было узнать информацию. Обычно я не очень-то чувствительна к таким вещам, но мысли, которые мне подсказал Владислав, засели где-то в голове, и Лилия была такая воодушевленная. Я не совсем поняла, как могла произойти Такая перемена настроения. Решила отложить разговор на вечер. Сказала, что устала, и поделюсь новостями позже. Пошла в комнату на второй этаж, где я временно разместилась. Набрала номер тети. «Тетя, я скучаю по твоему борщу. Как твоя зелень на подоконнике?» Тетушка у меня в последнее время увлеклась выращиванием пряных трав. Заботилась она о горшочках и ящичках с мятой, розмарином, И не весь чем еще, как о внуках, о которых мили пока остается только мечтать. «Женя, почему ты мне так долго не звонила? Борщ ждет тебя. Соскучилась по тебе. Когда уже приедешь? Ты где сейчас? Все в порядке». От тети было слишком много вопросов. Врать не хотелось. Что уж говорить. Я тоже соскучилась по тете Миле. Хотелось уже закончить эту работу. Не люблю оставлять дела незавершенными. К тому же, кто знает, не угрожает ли опасности Лилии. Вдруг тот, кто убил Павла, на этом не остановится. Тетя, скоро закончу с делами и приеду обязательно на борщ. Скажи мне, со здоровьем все в порядке? Женечка, все в порядке? Спасибо, что позвонила. Я же волнуюсь. Не волнуйся, пожалуйста. Скоро приеду. Пока не могу сказать, когда. Пока, тетя. Пока, Женечка. Вечером, во время ужина, со всеми сотрудниками, я тоже не расспрашивала Лилию. Ребята оказались очень веселыми. Весь вечер мы общались. У всех было хорошее настроение. Потом уже, когда убирались, я сказала Лилии. «Лилия, нам надо поговорить. Жень, неужели хочешь испортить мне настроение? По голосу слышу. Что-то не так. Это важно для дела. Итак, давай». «Убивай мои найденные недавно лучики хорошего настроения». Прибежал любимец, как будто на поддержку своей хозяйки, и сел рядом. «Тим, спасибо, что хоть ты есть у меня». «Лилия, я, в общем-то, не следователь, тоже пойми меня, и не детектив. Поэтому могу задавать прямые вопросы без какого-то умысла. Честно, я вообще не очень понимаю, почему я здесь. Иногда мне кажется, что мне уже пора на выход». Жень, очень долгая подводка. Пожалуйста, говори уже, что случилось. Наверное, хуже-то уже ничего не будет. Тебе имя? Виктор Заболоцкий. Ни о чем не говорит. Я уже не могла ходить. Вокруг да около. Лилия на минуту как будто выпала из нашего диалога и из этого дома. В ее пустом взгляде не было абсолютно ничего. Откуда ты? Лучше мне, наверное, рассказать. Я ездила на встречу с Владиславом. Он нашел владельца того айпи-адреса. И это Витя. Лиля, расскажи, кто он? Что вас связывает? Он мог такие письма писать Павлу? Это давнишняя и долгая история. Ты знаешь, я как-то никуда не тороплюсь. Мы все из Нижнекольска. Ну как все? Я и Витя. Паша в деревне родился. Под Нижнекольском. Хорошее начало. То есть Заболоцкий и ты. Вы друзья? Да, если можно так сказать. Мы учились с Витей в одной группе, в университете. И, в общем, я была такой девчонкой, за которой многие ухаживали. Витя был одним из тех парней. Но тогда я очень долго выбирала. Потом на втором курсе пошла в журналистский кружок, в университете. И там познакомилась со скромным, но очень умным парнем. Это был Паша. Мы с ним часами разговаривали, не было темы, которую он не мог бы поддержать. Он начал ухаживать за мной. Я жила тогда в общежитии, а Паша снимал квартиру. Он начал работать уже тогда. Он курсовые писал старшекурсникам. Задачи сложные решал. Потом пошел работать помощником юриста. Какие-то курсы закончил. Встречались. Потом я к нему переехала. Начали жить вместе. Как-то все так хорошо складывалось, знаешь. В общем, Павел всегда был самым лучшим. Какая красивая история. Даже я впечатлилась. А что Витя? Ну, с Витей же мы были однокурсники. Общались часто. Он к нам в гости приходил. И один из компаниями. Веселая была жизнь студенческая. а не с Пашей, еще до того, как нам все вместе познакомиться, знали друг друга. Витя был симпатичным, интеллигентным молодым человеком. а не с Пашей, Много времени проводили за обсуждением политики, истории, и науки. Прямо не могли оторваться друг от друга. Иногда это казалось странным. Но это была настоящая мужская дружба. Казалось, даже никого не смущало симпатия Вити ко мне. Почему ты говоришь, что дружба была? Так, если ты готова, и я готова. В чем сомневаюсь, конечно. Но есть ощущение, что эту историю надо озвучить. Мы с Пашей как будто ее забыли и начали здесь жизнь с чистого листа. Никогда не вспоминали, что случилось. Да, честно сказать, даже хорошее это не вспоминали. Вообще сценарий нашей жизни хорошо ляжет в сюжет для книги, мне кажется. Рассказывай уже. Парни, кстати, разошлись там уже по комнатам. Кто-то на дежурстве остался на территории дома. Молодцы какие. Все благодаря твоему Владу. Лиля. Давай вернёмся к истории. Я уже, кажется, совсем не обращала внимания на Лилины комментарии про хорошего Влада. Мы жили хорошо, дружно. Когда закончили универ, Паша уже крепко стоял на ногах. Я ещё в университете начала работать в газете по специальности. Потом меня даже стали узнавать. Мне нравилась наша жизнь. После университета, правда, Паша был против моей работы. Я была журналистом. криминальных новостей. Он очень беспокоился обо мне. И я уволилась. Раз в полгода, иногда чаще, мы ездили в отпуск, побывали во многих странах. А Паша-то чем занимался? Подвожу историю к кульминации. Мужская дружба, видимо, такая же опасная, как и женская. Вообще много споров на эту тему. Но мне иногда кажется, что ни того, ни другого не существует. В общем, Паша и Витя В пылу своих бизнес-идей познакомились с какими-то крутыми взрослыми парнями из мира драгоценностей. У этих парней были серьезные связи и в России, и в Африке по поставкам бриллиантов высочайшего качества. А Паша с Витей тогда купили несколько ювелирных салонов и искали способы для расширения или возможности для развития. Сам по себе тот бизнес оказался убыточным и не таким уж интересным. Они тогда накопили много долгов. Их бизнес-план совсем не сбылся. Понимаешь? Ну, вроде бы понятно пока что. А что случилось потом? Тим заскулил. Тим, тихо, скомандовала Лилия. Погладила любимого питомца. Может, он тоже скучает по Паше. Бедный мальчик. Итак, много долгов накопили. Да, прости, но эти мужчины, представившиеся как партнеры по бизнесу, оказались мошенниками. Там у нас в городе работала организованная преступная группировка. А при тут это? Я не понимаю. Паша с Витей хотели у них купить алмазы по заниженной цене. Пришли на сделку. Те им передали чемодан с драгоценностями, а парни им наличку. Все проверили, естественно, в момент обмена. Наличку не перепутаешь, а алмазы как алмазы. Договоренности тогда были такие. На словах, на доверии. В момент сделки этих преступников и повязали, устроили им облаву. Паша с Витей оказались не в том месте, не в то время. Чемодан с бриллиантами был у Вити. Сначала всех квалифицировали как подозреваемых. Потом при разбирательствах каким-то образом Паша стал свидетелем. Там был такой ужас и страх, что я просто обрадовалась этому факту. Конечно, то, что Витя... В итоге сел на 10 лет фактически ни за что. Было отягчающим обстоятельством нашей жизни с Пашей. Но сильно я эту тему не поднимала. Как так вышло? Что? Почему? Знаешь, это все-таки их мужские разборки. Это был их бизнес. Подожди, за что целых 10 лет-то дали? Ну, во-первых, это была сделка на словах. Никаких документов, ни на бриллианты, ни на саму сделку — Естественно, не было. Потом еще и оказалось, что бриллианты были поддельные, когда проводили экспертизу. Во-вторых, Витю обвинили еще и в участии в той самой организованной преступной группировке. Тогда с ними боролись насмерть и хотели вырезать с корнем. Все равно очень странно. Паша же тоже был там. Почему его не обвинили? «Ну, я же тебе уже сказала, что чемодан с камнями был у Вити». Вот и с поличным его взяли. А Паша что, просто мимо проходил? Извини, но тебе не кажется это странным? Честно ответить? Кажется, до чертиков. Статус был переквалифицирован, как мне сказали, из обвиняемого в свидетели. Такие были времена. Знаешь, хорошо, что не наоборот. Я не знаю, как бы я пережила это. Но я все эти годы боялась задать и себе, и Паше слух Именно этот вопрос. Беспредел какой-то, если честно. Хорошо, что сейчас другие времена. Ну, более-менее знаешь. Ха-ха, ты про Влада своего? А вообще-то да, про Влада. Про тех людей, которые сейчас тебе и мне безопасность обеспечивают. Ой, Жень, я согласна с тобой. Не кипятись так. Мы же на одной стороне. А что случилось с бриллиантами? Как я поняла... Их забрали на экспертизу, провели анализ, и следователь в ходе допросов сказал парням, что это были не настоящие камни. А вот это обидно. Камни могли бы быть и настоящими ради десяти-то лет в тюрьме, но мотив вроде как вырисовывается. Ты думаешь? Не знаю, Лиля, я же не следователь. Но кажется, все относительно просто. Парень сидел в тюрьме 10 лет. Ни за что. Только за один этот факт. «Можно обозлиться на весь мир. Я его нисколько не оправдываю, разумеется. Но что-то в этом есть, согласись. Так, а что было дальше? Вы общались с Виктором? Да, мы ходили к нему пару раз. Это были тяжелые встречи. Нам всем троим давалось это нелегко. Думаю, хорошо, что мы прекратили. Потом, после всего, мы захотели начать жизнь с чистого листа. Это тоже было сложно, потому что у парней там остались долги». Но это же Паша!» Он смог, расплатился. Мы все продали в Нижнекольске и переехали сюда. Вот и вся история. Так, а как Паше за такой короткий срок удалось построить такой успешный бизнес? Я, конечно, не эксперт, но, кажется, прошло не так много времени. Павел здесь был практически богом. Благотворитель, бизнесмен, политик. Как? Он умный парень, Жень. Тебе этого недостаточно? «Да, я понимаю. Нисколько не умоляю его талантов. Просто как это возможно в таком молодом возрасте? но бывают же гении. Ты знаешь, сейчас я верю в вашу любовь. Думаешь, это глупо?» «Я не знаю, Лиля, но одно я знаю точно, что сказок не существует. Ну, если только с обратным исходом и тыквой. Вот это речь. Иногда говоришь такие вещи. Не верится, что ты телохранитель». Просто философ какой-то. Да это я только про вас что-то. Такая вы семья. Обычно я выражаюсь более ясно. Тебя Владислав попросил разузнать. Да? Лилия, конечно, подшучивала про нас с Владом. Но тут была права. Да, он. Ты же ему не говоришь. Самые главные детали на допросе. Вот он и попросил меня. Слушай, кстати, о деталях. Есть еще вопросик. Примерно на 50 миллионов. «Не знаешь, случайно?» «Да какие детали-то? Про наследство? Про страховку?» «Да, Паша оформил страховку. Но на кого еще ему это оформлять? Того и гляди, еще переквалифицируете меня в обвиняемую». «Ну, тут ты точно не права. Я про обвинения. Во множественном числе. Я к этому отношения в любом случае иметь не буду. Просто странно, что ты не говоришь об этом. А Владислав, значит, будет. И что?» Я должна прямо обо всем говорить. Лилия как-то особенно взволновалась по этому поводу. Но «Ну, я тебя вроде спрашивала. Лилия, я всего лишь хочу тебе помочь. Павел мне доверил твою жизнь, и я ему обещала защитить тебя. Не знаю, о чем ты сейчас говоришь. Я говорю о том, что мне тяжело. Кто-то это понимает вообще? Лилия расплакалась. Я тебя прекрасно понимаю. «Пойду поставлю чайник, пожалуй. Посмотрю, где Лариса. Может быть, она оставила нам что-то поесть. По пути на кухню я переваривала полученную информацию». Лилия знала Виктора. Они были близки. Очень близки. Понимал ли Павел, что письма отправлял Виктор? А Виктор? Где он? А это точно он. Зачем он убил лучшего друга? Какой мотив? Чай был готов. Я позвала Лилию. Надо было продолжить разговор. «Слушай, а пока Виктор сидел в тюрьме, вы вообще не общались? После того, как вы уехали? Зачем нужно было уезжать? Ты готова была все бросить?» Лилии не понравились мои вопросы. На лице у нее было непонятное мне выражение, даже близкое к отвращению, то ли ко мне, то ли к Виктору, а может быть вообще к Паше. Такие мысли были у меня. Да уж, эта семья полна загадок. «Ох, как много вопросов! Сейчас как будто моя жизнь пробегает перед глазами». Для Лилии это было возможно сродни сеансу психотерапии и погружению в прошлое, где она сталкивалась со своими страхами, переживала эмоциональные моменты. «Паша для меня был всегда как скала, как сильное мужское плечо. А когда это все случилось, в нем как будто что-то надломилось. Он начал терять часть себя». Возможно, он все же оставил в Нижнекольске что-то очень важное. У нас все было, а самого главного — какого-то душевного спокойствия и гармонии не было. Меня всегда это беспокоило. Ведь, казалось бы, у Паши все было. Красивая жизнь, шикарный дом, работа, которая приносит удовлетворение, политическая деятельность даже. Было ведь все и даже больше. Да, Паше все нравилось, но что-то его терзало. На мой вопрос про их общение, пока Виктор сидел в тюрьме, Лилия все же так и не ответила. Но я не могла не докопаться до сути. «Лилия, тебе не кажется, что у меня еще был к тебя вопрос?» «Женя, я тебе ответила. То, что я могу. Понимаешь?» Я поняла, что сейчас Лилия отвечает только на те вопросы, которые может озвучить. Но продолжить диалог все же было возможно. Я поняла, какие вопросы... а следовательные ответы на них доставляют Лилии боль и неприятные воспоминания. Возможно, позже она будет готова ответить на них. Уже только понимание этого для расследования преступления мне казалось чрезвычайно важным. «Так что же его терзало? Это самый главный вопрос сейчас», — продолжила я. «Было видно, что Лилии неприятно и по-настоящему грустно. Если бы я знала, Жень, я бы помогла ему». Я тебя уже спрашивала, но, возможно, все же ты что-то слышала в каких-то разговорах Павла. Изменился ли его режим жизни? Может, он вообще перестал бывать дома? Да, Жень, ты уже спрашивала. Мы в таком отстранении уже долгое время. Завтра Владислав просил меня рассказать ему все, что я выясню. Но, может, ты хочешь сама это сделать? Не в кабинете у него. Я так понимаю, второй вариант — это кабинет? Но он же знает уже многое. В любом случае докопается. Не забывай, он же ищет убийцу твоего мужа. Ладно, к твоему Владиславу пойду. Я его уже твоим воспринимаю. Лилия не унималась. Слушай, лиля а ты нашла, от чего тот ключ, который мы с тобой обнаружили в сейфе? Ты знаешь, что это? Может быть, там что-то важное? Я, честно сказать, забыла. Но этой информацией делиться со следствием не очень-то хочется. Я не знаю, что там. «Если там Пашина что-то личное и важное? Личное Павла?» лиля Павла больше нет. А ты жива. И за тобой неизвестно кем объявлена охота». «Охота? Ты что, смеешься? Кому я нужна?» Выпалила вдруг Лилия. «Лилия. А может, тогда это вовсе и не было покушением? Я уже не сдержалась. Возможно, это была ошибка». Лилия встала и молча вышла из комнаты. Я не то чтобы сожалела о сказанном. Но то, что Лилия рассказала, точно будет интересно Владиславу. Необходимо, чтобы завтра она лично Владиславу все это снова рассказала. И я тоже должна быть там, чтобы не упустить важные детали. Ну что ж, подумаем об этом завтра. Пока мне не с кем было обсудить это. Ребята ходили по дому, кто-то читал книгу. Современные оперативники. Подумала я про них. Такой образ сложился. Я пошла спать. Попрощалась с Тимом. Он, как всегда, был самым добродушным существом на Земле. На следующее утро мы проснулись, и Лилия вела себя, как ни в чем не бывало. Она даже сама спросила, во сколько мы можем встретиться с Владиславом. Я написала Владу, и мы договорились о времени. «Ну что, поехали?» Я уже собралась ехать. «Да, слушай, а ребята здесь сколько будут?» «Лилия, пока мы не найдем, кто устроил все это. А что такое?» «Вчера вроде бы тебя все устраивало». «Да нет, я просто спросила. Как-то странно наблюдать постоянное присутствие мужчин, не Паши». Я ничего не ответила, не могла понять, ей не нужна была защита или она так скучала по Павлу. Встречались мы там же, в Собакине. «Здравствуйте, девушки. Добрый день, Владислав. Интересные у вас заходы, честно сказать». Начала сразу Лилия. Я немного даже опешила от неожиданности. «Лилия, наверное, я должен это прокомментировать. Мои коллеги хорошо поработали и узнали владельца ноутбука, с которого на адрес Павла были направлены письма с угрозами. Другие коллеги также помогли с информацией про Виктора Заболоцкого. Я не стал вас приглашать на допрос, понимая всю ситуацию. Да и так как у нас одна цель, я думаю не в ваших интересах утаивать что-то и создавать дополнительно условия для стресса, Не хотел. Не знаю, правильно ли это, но очень надеюсь на вашу открытость. Повторюсь, это в наших общих интересах. Спасибо за вашу эмпатию, Владислав. Я даже приятно удивлена после общения с нашими службами. Вы меняетесь в лучшую сторону, это точно. Но не я. Скорее есть изменения в системе. Знаете, коллеги работают, а вы раньше имели дело со службами. Сложилось впечатление, что вы неплохо осведомлены. «Да, наши дороги, к сожалению, пересекались. И вот опять. Не буду спрашивать про обстоятельства. Давайте тогда к делу перейдем. Здесь нет секрета, Владислав. Это был тот самый случай с Виктором и Пашей. Так как вы сами начали историю, пожалуйста, расскажите, что вас связывало с Виктором, или еще связывает. И прошу вас, Лилия, не упускать важные детали. Для полноты картины необходимо понимать все». Что между вами произошло, что бы это ни было, если вы хотите остаться в живых?» Лилия задумчиво посмотрела на улицу. Мы сидели на летней террасе кафе. Стояла теплая летняя погода, несмотря на конец августа. Наступление осени не ощущалось. Лилия попросила заказать кофе и начала свой рассказ после того, как все убедились, что официанты ушли и рядом никого нет. «Вчера я эту историю...» Рассказала Евгении от начала и до конца. Во мне это что-то пробудило. Если я заплачу, не обращайте внимания. ливия рассказала ровно ту историю, которую я вчера уже слышала. Вроде бы ничего не упустила. В ее голосе не было надрыва, но была какая-то глубокая печаль. «Понятно», — сухо ответил Владислав. «Что же понятно? Вдруг что-то интересное нашел?» — подумала я. «Что мотив на лицо Влад посмотрел на меня с недоумением. Как же это же так очевидно? А мне не очень-то знаешь. Во-первых, не доказано еще, что это он писал письма. Ты мне вчера сам говорил. Во-вторых, какой же все-таки мотив? Они же друзья. Во всяком случае и были. Ты же слышала, что Павел тоже был обвиняемым по делу. Потом каким-то чудесным образом стал свидетелем. А через 10 лет еще и таким успешным бизнесменом. с красавицей женой и шикарным домом, а человек только из тюрьмы вышел. К тому же связь между вами потерялась, когда вы переехали сюда. Да, Лилия? Да. Когда мы сюда переехали, мы больше не общались с Витей. Он вроде номер поменял. А вы в тюрьму не звонили? Ну, я нет. Я не знаю, может, Паша звонил. Лилия ответила, как будто была в чем-то виновата. Владислав, может, хватит? Попросила я Влада уменьшить давление. Моя клиентка ни в чем не виновата. Во всяком случае, пока это не доказано, а он играет в сурового следователя. Я пытаюсь просто понять, честно. Вздохнул Владислав утомленно. Такие друзья, тут, бах, все поменяли, всех забыли. Мы подумали, для нас это будет лучшим решением. Непростые были времена, знаете ли. Паша всего сам добился. Не дает мне покоя этот факт. Почему Павел так быстро был переведен, из статуса обвиняемого в статус жертвы. Но ну, не жертвы, а свидетеля, если быть точным. Но по факту выставили так, как будто он пострадал, а Виктор — организатор. Я понимаю, конечно, что парни оказались не в том месте, не в то время. Но я сейчас говорю исключительно с целью сформулировать мотив более точно, чтобы прояснить ситуацию. «Лилия, что вы думаете по этому поводу? Вам что-то известно?» В это меня намеренно не посвящали. Не хотели вообще, чтобы я что-то знала о деталях. Единственное, что мне показалось тогда странным, такой факт. У Вити тогда мама сильно болела, и ему очень нужны были деньги. Как вы помните, у парней были долги, поэтому они и пошли на эту проклятую сделку. Так? И что? Владислав нервничал. Ну, ей нужно было делать операцию по пересадке почки. Если я не ошибаюсь, за несколько сотен тысяч долларов. Это тогда еще, представляете, какие деньги никто никому, как сейчас, не помогал, потому что есть элементарно было нечего в какой-то момент, да и не принято было просить о помощи. Тогда Витя смирился уже с тяжелой судьбой, но через какое-то время, до или после суда, не помню уже, ей сделали эту операцию, причем за границей. «Так, а где нашли деньги?» Вступил я в их диалог. «Да вот если бы мне кто-то ответил...» Это был неудобный вопрос, учитывая все обстоятельства. Но это было настолько странно и не вписывалось в нашу повестку, что я спрашивала то у Паши, то у Вити. Никто из них мне не отвечал. Было что-то вроде «Зачем тебе это знать?» «Это же хорошо! Просто порадуйся за человека!» И все в таком духе. Понимаете?» «До сих пор вот именно этот момент волнует. Там просто, чтобы вы понимали, в какой-то момент не было денег на хлеб ни у Вити, ни у нас. Я сейчас не приукрашиваю. Там было много кредитов, долгов. Паша еще здесь потом с ними расплачивался. Ну, как он мне рассказывал. А почему вы именно сюда переехали?» Владислав задал неожиданный, но вполне резонный вопрос, как мне показалось. «У Паши здесь были какие-то партнеры. Бизнес он решил вести тот же, поэтому сюда и переехали. В таком маленьком городе партнеры по ювелирному бизнесу на всю страну. Серьезно? Владислав всей душой хотел понять эту парочку. Да и я тоже. Неординарные эти три товарища. Это уж точно. Ну, партнеров-то я видела. Это правда. Здесь налаженные каналы поставок из Африки. Не поверите? Да уж, сложно поверить. что только у нас тут такой эксклюзив». Владислав был подозрительным. «Так что, ты будешь его арестовывать? Достаточное основание». Мне казалось, что это уже самое явное доказательство. Но и мотив. «Все немного сложнее, Жень, чем ты думаешь. Влад, мне кажется, нам нужно уже что-то сделать. Я не могу понять. У тебя есть человек, который косвенно точно, а, скорее всего, и напрямую, с этим всем связан». Они же близкие люди. Я смотрю, тут пропадает следователь. Слушай, почему ты не в органах? Вот именно поэтому, Влад. Поэтому. Загадочная такая. Я искренне уже перестала понимать, почему Владислав ничего не предпринимает. Я, возможно, тебя сейчас разочарую. Хотя хотелось бы удивить. Но кое-что я сделал. Я разослал ориентировки на Виктора. По его фотороботу мы нашли его в социальных сетях. «Сейчас ищем. Для его ареста мне нужно хотя бы понимать, где он, чтобы запросить ордер со всеми доказательствами, которых сейчас немного. Мотив какой-то есть, но ты знаешь, он не такой явный, как может показаться. Мне легко могут отказать. Так что нам еще надо постараться доказать все это». «А что вы ищете? У вас же есть IP». «Есть IP, но там не удалось определить локацию. Ребята сказали». Там защита у него какая-то стоит. Да уж, хорошо подготовился. Целых 10 лет у него было. Давай не будем делать преждевременных выводов. Я пока не вижу прямых доказательств. Слушайте, вступила тут Лилия в наш разговор. Я нашла его в социальных сетях. Вот, смотрите, его последнее фото. Пока мы с Владом рассуждали о преступлении и наказании, Лилия нашла страничку Виктора в социальной сети. И она была открыта. что самое удивительное, с возможностью написать сообщение. Да, мои ребята составили уже и фоторобот, но мне не приходило в голову пока что это Ида. Он не успел закончить свою фразу. «Написать ему, назначить встречу?» Я закричала, мне кажется. «Женя, ты навстречу пойдешь?» «Кто будет отвечать, в случае чего?» «Это пока еще не твое расследование». Влад даже злился. Но мы оба понимали, что это может быть шансом. как понять настоящий мотив, так и вывести его на чистую воду и взять с поличным. Ты знаешь, у меня есть похожий опыт. Я могу обеспечить безопасность Лилии. Женя, даже при всем желании ты не сможешь взять на себя ответственность. Как и кто это потом будет квалифицировать, в случае чего? А что может случиться? Да все что угодно. Вообще какая разница что? Малейший провал, и я буду отвечать. Моя карьера... Пойдет под откос. Просто чего ты добился, пока допросами, Влад? Без обид. Здесь нужен оригинальный подход. Мы все продумаем. Твои ребята будут рядом, если ты так волнуешься. Я с Лилией. Ничего не случится. Мы поймем, наконец, кто мучает эту семью и почему. Ох, меня это пугает. Твоя смелость и правота. Ну давай, решайся. В случае успеха твоя карьера пойдет вверх. Как ты считаешь? Сколько ты дел раскрыл? Это уже не твоя история, Жень. Мои раскрытые дела. Владислав уже начал обижаться из-за моего напора. Я хочу только, чтобы всем было лучше, а не хуже. Понимаешь? Хочу спасти вот эту грустную девушку. Сколько тайм еще не раскрыто. Это же было заказное убийство. Ты же знаешь, просто так бесследно это не проходит. Давай все продумаем вместе. Ну, доложи руководству. Если ты так волнуешься за исход. Пусть ответственные лица будут в курсе. Но не стоит кричать об этой операции. В каждом кабинете. Утечки нам еще не хватало. Просто снимаю шляпу, Жень. Ты просто в курсе всех наших тонкостей. Я почти уже решился даже на эту авантюру. Лилия, а вы что думаете? Я хочу, чтобы нашли убийцу Паши. Если я смогу чем-то помочь, я буду только рада. С какой-то мечтательной грустью ответила Лилия. Несколько минут она смотрела пустым и отсутствующим взглядом. «Лилия, что-то случилось?» Я не могла не спросить. «Я что-то устала. Вы мне скажите просто, что нужно сделать, я все сделаю. мне это уже все равно». Что-то изменилось в поведении Лилии. Как будто с того момента, как мы начали обсуждать Виктора, на ней не было лица. Как будто она погрузилась в какие-то воспоминания. Давайте обсудим это завтра. Или, если вы хотите, оставайтесь. Жень, ты мне все потом расскажешь. Я поеду. Лилия, я пока еще твой телохранитель, хоть уже и не так официально. Но вдруг убийца только и ждет момента, когда ты одна будешь. Давайте тогда завтра обсудим. Дома это сделать, думаю, даже будет безопаснее. С сочувствием взглянув на нее, сказал Владислав. И мы разъехались, договорившись, встретиться в доме.